Теперь она молчала. Потом капитан Гросс распекал Карла. «Я вас отправлю в штрафной батальон!» Карл понимал, что виноват. Но в ту минуту он вышел из себя. Эта девчонка смеет после всего улыбаться. Судорогу он принял за улыбку. Он ударил Зину прикладом по голове. «Полковник нас всех отдаст под суд!» «Ничего не узнать! И потом, какое же это наказание! Она не успела ничего почувствовать!» Полковника побаивались. И капитан Гросс скрыл от него, что преступница умерла во время допроса. Он доложил... — От нее ничего нельзя добиться, кроме общих фраз. Сейчас она валяется в припадке эпилепсии. — Ее необходимо повесить, — сказал полковник. — Дело не только в наказании, но и в воспитательном значении подобных мер. Гросс приказал одеть мертвую. Карл смыл с лица девушки кровь, рот Зины был искривлен, закушена губа. Теперь капитану Гроссу показалось, что она улыбается. «Это безобразие! Уберите рот!» Зину как живую повели под руки к веселице. Ее ноги еще раз коснулись милой земли. Капитан Гросс писал своему брату в Брюссель. «Ты отдаленно не можешь себе представить нашего образа жизни. Нам приходится иметь дело с чудовищами». Террористка, которая убила майора, улыбалась чуть ли не в петле. «Проклятая страна!» Глава двадцать седьмая Март был морозным, с частыми вьюгами. Намело много снега. Казалось, город непробудно спит, прикрытый стеганым одеялом. Но старухи прибирали в домах к Пасхе. Иногда кто-нибудь вздыхал. «Скоро весна!» О весне думали с надеждой и с тревогой. Раненые говорили, весной обязательно начнется. Кто начнет, мы или немцы этого не знали, ни жители маленького городка, ни люди, приезжавшие с фронта. По радио передавали, что идут бои, большие потери и у противника, и у нас. При слове «потери» сжималось сердце. Письмоносцы шли с драгоценной ношей по скользким обледеневшим улицам, По рыхлому снегу дворов и пылисадников их поджидали возле калиток, выбегали навстречу. Иногда старик Федотов протягивал крохотный треугольник, и будь то в метель мир становился ясным и спокойным. Чаще Федотов бормотал, напишет, потерпи, потерпи. Это говорили шепотом. Об этом писали страстные бестолковые письма, этим жили. Осенью многим казалось, что так не может продолжаться. Налетело внезапно и сразу кончится. Теперь все понимали, что война надолго. Нужно с нею жить. С черной тарелкой, которая изрыгает страшные слова, с одиночеством, с вечной тревогой. Вдруг письмо вернется. Выбыл из счастья. В городе было много эвакуированных, они вносили в будни лихорадку узловых станций, ленинградцы бредили Невским, говорили непонятное слово, дистрофия. Киевляне ходили как лунатики, им мерещились горбатые улицы, по которым ступают немцы. Доктор Сабанеев как-то сказал Наташе, «Это просвечивание рентгеном, теперь видно, что у человека внутри, сердце или побрикушка». Наташа часто спрашивала себя, неужели у меня побрякушка? Нужно не думать о себе, тогда выдержу. Всю зиму она проработала в госпитале. Она так привыкла к ранам, что они казались ей естественными. Были упрямые, гноившиеся. Она с ними воевала, накладывала перевязки, заставляла закрываться, срастись. Раненых она помнила не по именам, не по лицам, а по ранам. — Можно подумать, что вы этим делом двадцать лет занимаетесь, — говорил доктор Сабанеев. Он спросил, собирается ли Наташа изучать медицину. Она удивилась. — Что вы? — Пятя Мерязевка, это только теперь война. — Если бы ей сказали рыть окопы или изготавлять гильзы, она делала бы это с такой же страстью и с таким же ощущением чего-то временного, исключительного. Война. Она с изумлением глядела на свой живот. Как странно, что теперь можно родить ребенка. Ведь это что-то очень мирное, вечное. А теперь и жизни нет, война все перевернула. Только природа не хочет ни с чем считаться. Скоро Весна. Это не от разума, не от сердца. Природа, как мороз или оттепель. Никогда Наташа не заговаривала о Васе. На все запросы приходил тот же ответ. В списках убитых, раненых и пропавших без вести не значится. Сначала она удивлялась, пропал, а пишут, что нет. Когда ее спрашивали, отвечала, не знаю. В глубине души она верила, что Вася жив. Может быть, он у партизан? Он не любит писать. Послал три или четыре письма, а они затерялись. Бывают контузии, когда частичная потеря памяти. Забыл адрес, не могли его убить. Часто она писала Васе и прятала письма в сундучке под бельем. Когда остановилась с ним в моготу, она перечитывала письма отца. Дмитрий Алексеевич писал редко, но обстоятельно. Шутя как-то приписал «от вашего спецкора». Было в его посланиях столько бодрости, что Наташа успокаивалась. Еще в феврале отец писал «Эти жеребчики пронеслись рысью до медыни. Жаль, не было здесь американца, о котором я вам писал. Он ведь думал, что немцы будут встречать Новый год у нас в чистом переулке. А я убежден». Что рано или поздно придется поглядеть на Унтердон-Линдон. Не то чтобы очень меня тянуло, но поглядеть придется. Ты, Наташка, не горюй. В лесах много окруженцев, недавно пробилась целая часть, так что еще ничего неизвестно. а жеребчикам нами не править. Это ясно. Наташа подружилась с Клавой Медведевой, студенткой пединститута, которая работала на эвакуированном заводе. Клава походила на птичку, маленькая, зябкая, хохолок на голове и поет. Ее муж Егор был летчиком. Клава показывала Наташе письма, фотографии. Егор молодой, выглядит куда моложе Васи. Наверное, очень смелый. Четыре ордена. По письмам видно, что любит Клаву. Наташа знала, как они познакомились, рассорились, потом поженились. Егор описывал бои. И Наташа спрашивала, что это значит, пристроился в хвост. Клава отвечала, сама не знаю, наверное, так нужно. Когда завод эвакуировали, пришлось разместить машины в старой каретной мастерской. Грязь была такая, что застревали сапоги. Построили бараки. На работе замерзали пальцы, ночью не давали спать клопы, но Клава не жаловалась. Война! Да и все так говорили, война.